Глава 46 Неслась вдоль берега за шустрым валиком. Он махал руками, взвизгивал, подгонял и, без того, спешащую изо всех Эллис. Наконец увидела. Увидела, живого, здорового, с целыми руками, ногами, невредимого. Рядом с Семкой стоял его друг, невысокий кореглазый шустрый бака, с очевидными азиатскими корнями, и что-то выговаривал. Отчаянно жестикулировал, тащил упирающегося друга с болтающейся, как у тряпичной куклы, головой. Семка резко поднял взгляд, недовольно мазнул по запыхавшейся сестре, валику, отмахнулся с силой от бака, тот покатился кобарем по сырой траве с примесью песка и хвойных иголок. Постоял секунду, собираясь с мыслями, покачиваясь из стороны в сторону. Потом эффектно, стремительно нырнул в озеро. Вошел в воду красиво, а плыть начал неровно, шероховато, неуверенно. Хаотично взмахивал руками, шлепал по глади воды, взметая истеричные брызги, а потом замер, как поплавок. Над головой качалась светлорусая, выгоревшая за лето голова, пузырилась красная футболка на плечах. Элис замерла, не соображая, что происходит. Бака прыгал на одной ноге, стараясь выпростать тщедушное тело из джинсов. На ходу стягивал футболку вслед за ветровкой. Валик шлепнулся на пятую точку, тоже начал раздеваться. Все происходило, как в немом, черно кино. Застыли облака, остановился ветер. Даже дождь, казалось, замер на подлете. Единственное, что видела Элис, светлую макушку брата, распластанные по воде руки и неизвестно откуда взявшийся серебристый автомобиль, остановившийся прямо у кромки воды, заехав посередине передних колес. Водитель, высокий брюнет в белоснежной футболке, прыгнул в воду прямо с сиденья, едва открыв дверь. Несколькими грибками добрался до болтающегося в воде сёмки, дернул на себя и спустя несколько минут кричал в лицо Элис, чтобы та немедленно, сейчас же, вызывала скорую помощь. Сейчас же! Позже суетилась охрана коттеджного поселка, все-таки появившаяся на веренном объекте. Толпились зеваки из местных отдыхающих. Мигали проблесковые огни автомобили экстренных служб. Молчали, как партизаны перепуганные друзья Сёмки. Курсировали сотрудники полиции, поочередно опрашивая свидетелей происшествия. Курил папа, держа за плечи стоящую прямо, словно проглотила кол Анну Эмман. Мама умчалась в карете скорой помощи с кричащей надписью «Реанимация», отказываясь покидать сына. Успешному бизнесмену Щербакову предстояло ответить на многие-многие вопросы главный из которых звучал точно так же, как прозвучал в устах Александра Хоконина, обратившегося к Эли Сэмон. «Откуда ребенок взял наркотик?» Глупый мальчишка припрятал то, что оставила в их доме Марьяна, не осознавая последствий, как часто бывает в возрасте, когда разум не успевает за телом, гормонами, желаниями успеть ухватить все аспекты взрослой жизни. Он едва не погиб от передозировки. Семка пробыл в палате интенсивной терапии трое бесконечно длинных суток и неделю в токсикологическом отделении. Ему предстояло долгое лечение, реабилитация, домашнее обучение и прощание с большим спортом. Сердце подростка больше не могло справляться с высокими физическими нагрузками. Чербаков-старший заплатил штраф С огромным трудом удалось избежать разбирательства в рамках уголовного дела. Отец Марьяны, прилетевший в Питер, в срочном порядке выслал дочь из страны, безапелляционно заявив, что отраву в дом Щербаковых привезла старшая дочь. Любому идиоту понятно, музыканты сидят на наркоте. Имя Элли Сэмон полоскали на все лады, не оставляя в покое ни на день. Статьи сыпались за статьями. Не было никаких сомнений, откуда дует ветер. Манипулированию средствами массовой информации Марьяна обучалась в сильнейшем университете мира. В разгар осени, когда листья окрашиваются в золото и багрянец, и бабье лето вдруг обрушивается теплом на дождливый северо-запад, не стала Анны Эммон. Сердце несгибаемое и талантливое. Всемирно известной скрипачки не выдержала, оставив после себя шлейф ни своих тайн.